10 ноября. Сегодня вечером мы поспорили из-за денег. Я заявила, что большую часть он должен раздавать. Уговаривала его и стыдила, пыталась убедить раздать хоть какую-то часть. Но он ничему не верит. В этом-то вся беда. Как тот человек из Хэмпстеда. Колебан не верит, что те, кто собирает деньги по подписке, действительно используют их по назначению».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 Правда, эта моя комната пропахла дезодорантом. Часто принимаю ванну, но все равно не чувствую себя достаточно чистой. И еще сказала, вот бы пойти и понюхать разные духи и самой выбрать то, что хочется. И утром он явился и принес 14 флаконов французских духов. Обшарил все аптеки и парфюмерные лавки Луиса. Безумие. На 40 фунтов.